Глава третья. На подступах к руинам. Всем полное внимание, скомандовал Всеволод, когда мост с последним блокпостом остался позади. Условно безопасная территория кончилась. Любого встречного расцениваем как противника. Не слишком ли, удивила Синга, сразу валить? «Только в случае явной агрессии, да и ты подскажешь о намерениях. В 40 километрах отсюда стоит маленький городок. Там, по данным Жукова, должны жить какие-то сектанты. Я хочу посмотреть на него. Серго, давай на следующей развилке направо». Понял командир, отозвался Игорь. Дорога оказалась вполне сносной, грунтовка и не сильно разбитая. Сразу видно, ездили по ней нечасто. За время пути им встретилось довольно много следов человека, но вот свежих почти не было. Сергос, стоп, скомандовал Бур. До городка всего километр. Не стоит туда влезать на броне. Черт, как же жалко, что финка ушла, послал бы ее в разведку. Сделано, не воротишь, отозвался Спасский. Не воротишь, согласился Всеволод. Поступим так. Вперед пойду я и Инга, благан на пулемете, БТР в охранении. Милый, что чувствуешь? Ничего не чувствую. В округе нет людей. Есть пару сотен всплесков жизни, но это зверье. А в самом городе есть несколько объектов, идентификации не поддающихся, не могу сказать, кто это или что. Значит, надо сходить посмотреть. Всеволод выбрался из джипа, подпрыгнул, переложил из кармана мелочь. Подпрыгнул снова. Тишина. Парень разложил приклад на АД-03. Он уже не раз оценил по достоинству местное оружие. Инга же обходилась без этого ритуала. Балаган ей подал энергетическую винтовку, снятую с трупа поломницы на пограничной базе. Всеволод относился к данному оружию двояко. С одной стороны, у него были определенные плюсы, с другой – много минусов, например, небольшая дальность. Сколько Инга не стрелял из нее, 120 метров – предельная дистанция поражения. Правда, скорость заряда оказалась выше, чем у пули, но начисто отсутствовали прицельные приспособления типа оптического прицела. А установить оптику с другого ствола не получалось, она мгновенно сбоила. Даже простейший ПСО-1 от СВД вел себя странно, уже через пару минут давал такие глюки, что с ним вообще никуда не попасть. Пошли, скомандовал Селот. До пушки леса, окружавшего городок, дошли быстро. Амазонка заверила, что вокруг никаких людей нет, только обычные зверьё, причём мелкое и неопасное. Что чувствуешь? снова спросил Бур, изучая в бинокль заброшенный городок, явно принадлежавший этому миру. Пара сотен аккуратных домиков, нормальное дорожное покрытие. Несколько строений разрушено, видимо, по ним прошлось слияние. «Ничего не чувствую», — повторил Инга. «В центре города что-то есть, пять или шесть объектов непонятного происхождения. Двое бродят вокруг площади, еще три или четыре спят внутри дома на южной стороне». «Понял, идем дальше», — приказал Бург. «Но теперь очень аккуратно». Едва вошли в городок, как обнаружили людей. Малолитражка местного производства с запертыми дверьми. Внутри два трупа, на дверях рваные дыры, словно их драли когтями, внушительными такими когтями. Что-то не хочется заглядывать внутрь, косясь на трупы, на которых сидели сотни мух, произнесла девушка. «Не хочется», — согласился Всеволод. «Ладно, пошли дальше, никуда ни от нас не денутся. Если простояли тут столько времени, то и сейчас не сбегут». Так, медленно продвигаясь по центральной улице, они добрались до площади. В нескольких местах бур видел следы боя. Гильзы на земле, кровавые пятна, но трупы больше не попадались. Только в одном месте нашелся расколотый череп, с которого какая-то живность сожрала все, что могла сожрать, оставив лишь кость. 40 метров», — шепнула Инга, утягивая Всеволода за большой куст местного растения, напоминающего сирень. Они вовремя успели укрыться. Из-за угла дома показалось нечто. Всеволод удивлённо разглядывал существо, которое стояло посреди улицы и принюхивалось. Большого роста, легко доставало бы Буракова до груди. На четырёх лапах, с выгнутой спиной, оно чем-то отдалённо напоминало горбатую собаку или кошку. Шкурой, как таковой, существо не обладало. Вместо этого тело покрывало чешуя. И непростая. Тварь меняла окраску, как камуфляж. Сейчас, стоя на куске грунта, она полностью стала красно-коричневой а еще секунду назад была совершенно серой подсвет дома, мимо которого проходила. Довершали картинку зуба и когти внушительных размеров. Несколько секунд тварь стояла, принюхиваясь, после чего совершила прыжок метров на пять и исчезла между домов. Причем во время прыжка Всеволоду показала, что она стала прозрачной, принимая на себя окружающую среду, словно нечто мутное в воздухе пролетело. «Остальные такие же или похожие», — шепнула Инга. Во всяком случае, их слепки идентичны. Прикольная зверушка. Можешь сказать, откуда она? Девушка покачала головой. Но она очень опасна. Помимо глаз, нюха и слуха, у нее есть еще одно качество, такое ощущение, что она сканировала местность. Я почувствовал это на себе и прикрыла нас экраном. Фигово. Опуская ствол автомата, подвел итог бур. От такой не спрячешься. Идеальный охотник. Уходим. Городок опустел. Ты не хочешь выяснить, что с людьми? Либо убиты, либо угнаны в старую Москву, но поскольку тут нет никого, кто мог бы нам рассказать, что да как-то и соваться к этим тварям я не вижу смысла. Все ответы в Москве. Здесь мы можем только найти проблемы. Уходим». На обратном пути Всеволод все-таки вскрыл машину с трупами. Противогазы давно уже стали частью экипировки. Как-то они проезжали через местность, где на поверхность прорвался газовый карман. После этого Всеволод приказал всем таскать их всегда с собой. Осмотр ничего не дал. Инга разогнала мух, Всеволод осмотрел тела. Никаких признаков насильственной смерти. Время прошло около трех недель, точнее сказать, нереально. Доктора, который мог бы определить причину смерти, в команде не имелось. Разложение зашло слишком далеко. «Похоже, они ехали и умерли», — подвел итог Бур. Инга, пожалуй, на это плечами отошла в сторону. Таких покойников она не любила. «Что там?» — раздался голос Серго в гарнитуре. Пусто. Какие-то твари размером с лошадку, хищные, меняют окрас, как хамелеоны. Инга говорит, что у них есть что-то вроде сканера. Похоже, превосходные охотники. Мы таких раньше не видели, не стали связываться, отходим. Нашли пару трупов, просто сидели в запертой машине. Несколько следов боя, гильзы, кровь старая. Вот и все находки. Будем минут через пять. Нужно двигаться к Москве. Нам за сегодня надо пройти еще 150 километров. Если дорога не исчезнет, прибудем в столицу через три часа, — вклинился Балаган. — На ознакомление с достопримечательностями, — он хохотнул, — останется еще часа три по светлому времени. — Город сегодня не сунемся, — отрезал Всеволод. — Все, мы на месте, смотрите, не подстрелите. — Пообедать бы неплохо, — выбравшись из люка механика-водителя, заметил Серго. — Неплохо бы, — глядя на часы, согласился Бур, — но не тут. Обедали в пяти километрах от опустевшего городка. Инга просканировала местность и заверила, что вокруг никого нет, кроме мелкого зверя. А еще вчера на обед были настоящие пельмени. Ковыряясь в банке гречки с мясом, заметил балаган. Махнемся? Тут же живо отреагировал Серго. У меня перловка. Ну тебя нахрен уж лучше гречка. Вон двое везунчиков. Кивнул он в торду Всеволода и Инги. Рисовая с мясом, да и профессору повезло у него пюре. Жуй давай, усмехнулся Бур. Нам сегодня надо добраться до столицы найти место для ночлега. Пусть тебя утешит шоколадка, у нас только какие-то кексы. «Не беспокойся, утешит», — довольно осклабился балаган. «И сок утешит», — намазывая хлебец паштетом, добавил он. «Я вообще не понимаю, чего ты жалуешься», — заметил Серго. «Мог бы не ехать. Севолт никого не тянул за собой. Остался бы в Новой Москве вместе с Финкой и Дрыном. Этот поход — дело добровольное. Кстати, командир, а какие планы дальше? Ты сказал, посмотрим новую Москву и решим. Посмотрели, нормальный город, можно и остановиться». «Больше нам бежать никуда не нужно. Вот выясним, что с дочкой профессора и осядем там». «А делать ты что будешь?» – спросил Балаган. Все же спокойно слушал, доедая кашу и разогревая чашку с кофе. «Да хоть как ребята в армию подамся», – облизывая ложку, ответил Серго. Осмотрев чистоту столового прибора, он убрал ее в пакет, а тот в карман разгрузки. «Опыт есть, деньги они платят хорошие. Вообще не знаю, работа найдется, солдаты сейчас в цене». Балаган посмотрел на Бура, который уже закончил есть и спокойно пил порошковый кофе. «Что ты на меня смотришь?» – усмехнулся Всеволод. «У вас со мной контракт?» «Нет, вы вольные люди. Если сейчас решите идти дальше сами по себе, я никого не стану упрашивать и останавливать. В Новой Москве мне тоже понравилось, и Игорь прав. Работа нам всегда найдется, но перед этим я хочу сделать несколько вещей. Во-первых, найти дочку Александра Николаевича, а во-вторых, подъемных срубить». Благан и Серго мгновенно навострили уши. «Ты про что, командир?» – поинтересовался Дима. «Нам кое-что подкинут за разведку Москвы, а если удастся решить проблему с исчезновениями, то будем вообще на особом статусе. А еще я хочу разок наведаться в городок, который мы шмонали в ледяной пустыне, туда, где Димка нашел стволы импортные. Некоторые идиоты дают за них хорошие деньги. Дорогу мы знаем, не такая уж она и трудная. Доехать, помародерить, что можно вернуться, толкнуть барыгам, и можно полгода не думать о деньгах. А потом каждый может идти своей дорогой. Хотя, как я уже сказал, вы свободны прямо сейчас, если считаете, что так будет правильно. Нравится план? Нормальный план, кивнул Балаган. Особенно идея с мародеркой. Там много добра осталось. И мне кажется, это не единственное подобное место в городе. Значит, пока что делаем так, подвел итог Спасский, который все это время молчал. Похоже, его мало интересовало, о чем говорят остальные. Бур заметил, что в последнее время его вообще мало что интересовало, кроме дочери и чем ближе к ней, тем больше она занимала его мысли. Но сначала Катя. Конечно, профессор заверил в Севолд, а сам подумал, что за последнее время старик стал сдавать. При этом на протяжении всей беседы бур краем глаза следил за Ингой, которая вяло ковыряла с ложкой на дне банки. Похоже, ее, как и профессора, не слишком интересовало, что будет дальше, и Всеволоду казалось, что у девушки уже есть свой план, в котором учитывается его участие и остальных. Но Инга молчала, заставляя его гадать. Через час маленький караван тронулся к старой Москве. Дорога здесь была уже гораздо хуже, разбитая грузовиками и дождями. Несколько раз приходилось растаскивать упавшие на проезжую часть деревья. Скорость пришлось снизить до двадцатника, и ночь застала их в 40 километрах от руин. Спать пришлось в машинах. Бедный Серго, сидевший перед монитором слежения, извелся. Вокруг поляны постоянно кто-то шастал, тревожи охранную систему, а четкий микрофон уловил далекие выстрелы в направлении Москвы. — Командир, там не шуточный бой, — вышел на связь Серго. — Несколько автоматов, гранаты рвутся. — Ну, воюет там кто-то, — сонно отозвался Бур, которого разбудил вызов. — Нам от этого ни горячо, ни холодно, сюда они точно не дойдут. Может, потом узнаем, что да как, а может и нет. Хотя очень интересно, кто и ради чего сунулся в мертвый город. Ладно, я дальше спать. Он глянул на часы. Потом и через два часа менять профессора. Как ни странно, ночь прошла спокойно. Завтракали быстро. Больше всех суетился Спас, и ему не терпелось попасть в город, чтобы выяснить, была ли там его дочь, или надеяться уже не на что. Руины старой Москвы встретили их мертвой тишиной. Джип и БТР остановились метров двадцати от завала, бывшего когда-то панельным домом этажей в двадцать. Теперь он выглядел грудой из корежного бетона, вздымаясь метров на 10-15. Всеволод выбрался наружу и внимательно прислушался, не выпуская из рук автомата. «Тихо тут», — произнёс он. Слишком тихо отозвался сверху балаган. Он медленно ворочил стволом пулемёта в собачьей будке. «Инга», — позвал Всеволод. Девушка спрыгнула на землю и, внимательно осмотревшись, ушла в себя, сканируя пространство. «В руинах есть жизнь», — наконец, произнесла она минут через пять. «Но это не люди. Нечто похожее я ощущала, когда упырины летели на базу Жукова или в бывшем поселении сектантов. Этот город больше не принадлежит человеку, тут правят другие силы. Есть еще что-то, я пока не могу объяснить, что, но это настоящий разум, правда какой-то не такой». Бур внимательно выслушал Арну. Не верить ей причин не было. Да и бросаться в Москву он, очертя голову, не собирался а след Кати раздался в гарнитуре голос Спасского. Инга снова закрыла глаза. «Ничего», — ответила она, — «я не могу охватить большую площадь, надежды все еще есть. Я только знаю, что в радиусе сотни метров ее никогда не было. При конкретной задаче поиска человека по его следу в пространстве мои возможности невелики, если нам нужен точный результат, то придется облазить очень много таких завалов». «Значит, будем обшаривать все», — подтвердил Бур, — «но сначала нужно найти место под базу». Давайте поднимем беспилотник и посмотрим окрестности. Может, заодно всю Москву охватим?» — предложил сверху балаган. Бураков отрицательно покачал головой. «Пройдем над городом, нас засекут, тогда, возможно, начнут охотиться. А это пока что нам не нужно». «Кто засечет?» — со скепсисом спросил Дима. «Зомби или мутанты?» «Ты кое-что забыл. Они не берутся ниоткуда. Их кто-то создает и направляет, значит, обладает знаниями, что подразумевает под собой разум» и привлекать его внимание раньше времени не хочется. «Логично», — согласился Балаган. «Тогда давайте отсюда сваливать, а то мы тут торчим на самом виду». Удобное место для запуска беспилотника нашлось в 500 метрах от опустевших развалин. «Готово», — доложил Серго. Он, как и все присутствующие, обожал игры с подобными модельками и просто светился от нетерпения. Севал в душе тоже улыбался, правда, ничем себя не выдал. За время путешествия они семь раз запускали беспилотники, обследуя опасные районы. Пять летунов было потеряно, два столкнулись в воздухе, три сбили, но каждое применение и каждая потеря оказались оправданы. Живая сила противника, уничтоженного биплами, подобралась к цифре 100. Всеволод посмотрел на установленную пусковую платформу, на которой уже стоял летательный аппарат. Оставалось только дать с пульта команду, он взмоет вверх и будет передавать картинку с высоты в полкилометра. Правда, для детального изучения придется спускать его гораздо ниже. Мелкий, моросящий дождь сильно мешал. Он не сказывался на полетных данных, но вот картинка выходила плачевной. «Балаган, ты управляешь», — приказал Бур, занимая второе место перед монитором, на которое должно транслироваться изображение. Дима довольно потер руки и, показав Сергой язык, плюхнулся за пульт. Не надо было быть гением или паломницей, чтобы понять по этой детской совершенно несерьезной выходке, то парочка поспорила, кто будет пилотировать. Но Балаган оказался то ли самым опытным, то ли самым везучим, оба вернувшихся Бипла были его. Дима уверенно взялся за джойстик и бросил на Всеволода вопросительный взгляд. «Приступай». Очень тихо заурчал двигатель аппарата, больше всего этот звук напоминал большого шмеля, жужжащего над ухом. Через секунду беспилотник сорвался с направляющей и быстро ушел в небо. Дима некоторое время водил его по кругу, принаравливаясь к управлению. Сделал пару фигур высшего пилотажа. «Куда, командир?» — спросил он. «К городу не суйся. Делай шаблет вокруг руин, держись от них в километре, потом будем увеличивать радиус». Дима кивнул и уверенно повел беспилотник по кругу. Москва при слиянии угодила в самый центр лесного массива. Даже на таком удалении бур мог разглядеть разрушение. Кое-где виднелись повальные деревья, но их было немного. Скорее всего, остальные растащили на дрова, ведь люди здесь жили больше месяца. От Москвы уцелело немногое. В основном город сейчас представлял сплошной завал, как будто недавно здесь прошло крупное землетрясение. Относительно целыми остались не больше двух десятков зданий. Кремль, хоть и сильно разрушен, но устоял. Храм Христа Спасителя лишился креста. Также перенос пережили шесть высоток, за исключением Редисона. Который по какой-то причине, как и все, что оказалось с другой стороны Москва-реки, осталось либо на родной земле, либо в другой части этого мира. Остальные здания относились тоже к сталинской застройке. Их потрепало, но они выдержали. Всеволод молча наблюдал за поверхностью. Разведчик шел на высоте метров 150. Москву он цеплял лишь краем объектива. В основном на мониторе просматривался зеленый лесной массив, изредка попадались поляны. Но они не годились под бузу. Через 10 минут полета камера показала несколько кирпичных погаузов. Они также сильно пострадали, что и речь не шла о том, чтобы там разместиться. Туда, указала Инга спустя полчаса, когда беспилотник уже описывал шестой или седьмой круг. Что там, не понял Севолод. Под покровом что-то есть, уверенно сказал Инга. Дим, разворачивали туна надо посмотреть получше, хотя я ничего не заметил. Балаган снизил скорость аппарата и спустился еще на 50 метров. Картинка стала намного четче, Бипл шел медленно, почти на бреющем полете. «Зависни», — скомандовал Всеволод. Птичка пролетела еще пару метров и послушно замерла, немного покачиваясь в воздухе. «Видишь кусок антенной мачты?» — ткнув пальцем в экран, сообщил Серго. Бур кивнул. Объектом оказался одноэтажный комплекс, скрытый от всего и вся. Если бы Инга его не почувствовал, то Бур наверняка бы ничего не заметил. «Туда должна быть дорога, ищи», — приказал он. И дорога нашлась, правда, пришлось полетать, она надежно укрылась за деревьями. «Ну что, маршрут ясен, сейчас возвращаемся на проселок, с которого съехали, идем по нему три километра», — ведя пальцем по карте, бубнил Серго. «Потом еще два, но уже прямиком к объекту, хотя я не понимаю, что это». «Доедем, узнаем, поконим», — скомандовал Всеволод и полез за руль. «Вижу объект», — раздался голос Серго из динамика. «Все спокойно, людей нет, одно здание, до которого метров триста, проволочный забор, ворота распахнуты». «Понял тебя», — ответил Севолд. — «жди сейчас нагоню». БТР нашелся прямо за поворотом. Остановив джип рядом с ним, Севолд взялся за бинокль. «Все, как и сказал Серго, ворота распахнуты, проволочный забор, одноэтажное здание с одним входом, несколько небольших окон, дальше сплошной бетон, на крыше радиомачта». Больше всего это напоминало вытянутый ангар, длиной метров пятьдесят и высотой метров семь. Внутрь вели два типа ворот. Маленькая дверь для людей и внушительные ворота для транспорта. «Инга?» «Пусто», — заверил его девушка. «Странно, что это место не обнаружили», — рассматривая объект, продолжил рассуждать слух Всеволод. «Мародеры должны были облазить тут всю округу, вытащить все, что найдут». «Тут и нет ни хрена», — резонно заметил балаган. По логике, если есть дорога, значит, могла быть и техника. Тот навес вполне подходит для пары средних джипов. Резонно, согласился Бур. Милая, ты можешь сказать, когда тут в последний раз проходили люди? Инга закрыла глаза и расслабилась. Для нее подобные просьбы стали уже обыденностью. Для того, чтобы узнать о присутствии людей, нужно найти ближайший отпечаток сущности человека в потоке времени конкретного места. На этот раз она возилась довольно долго. Прошло два дня с момента нахождения людей в данном пространстве. Некоторые тут и остались. — В смысле? — мгновенно напрягся, всевал. — Не знаю, — пожала плечами девушка. — Приехали одиннадцать человек. Они вскрыли дверь, зашли внутрь. Обратно вышло только семеро. Один вернулся, он вошел внутрь, что стало дальше непонятно. — Ясно. — Серго, давай медленно к воротам. Заезжаешь внутрь, мы прямо за тобой. Остаешься с профессором на прикрытии, а мы сходим, посмотрим, что там. Понял, трогаюсь, отозвался Игорь. БТР медленно поехал вперед. Всеволод вел джип метрах в десяти. Бронемашина без приключений въехала на территорию и от рули в сторону замерла. Бур остановил грузовик, проверил автомат, пистолет, гранаты. «Готовы?» Посмотрев на Ингу с Димой, спросил он. «Готовы», — ответил балаган и подтолкнул девушку к двери. Дождь усиливался. Всеволод внимательно осмотрел территорию. Двор также не заасфальтирован, просто грунт утрамбован до каменного состояния. Бураков никак не мог понять, что это за место, а он не любил чего-то не понимать. Если он правильно разобрался, то, что сказала Инга, тут побывали мародеры и, похоже, понесли потери. Вот только их что-то атаковало или они сами друг друга постреляли. Идем треугольником. Я на острие, Инга справа, балаган, на тебе левый фланг. Не торопимся, внимательно осматриваемся. Серго наблюдает за периметром. «Как всегда», — раздался раздосадованный голос вечного водила БТР. «Все, пошли». Всеволод аккуратно толкнул стволом автомата незакрытую дверь и сразу же активировал очки ночного видения. Местные знали толк в хороших вещах. Данный прибор не напоминал громоздкие системы российского производства. Выглядели они как обычные очки, только с очень толстыми около сантиметра стеклами. Да и картинку давали совершенно иную, нежели то, чем Буру приходилось пользоваться раньше. Больше похожую на ранние сумерки, когда все прекрасно видно, но уже наступил вечер, и свет стал тусклым. «Твою мать!» – выругался Всеволод, отпрянув назад. У самых дверей лежал труп, который уже пованивал. Достав местный аналог респиратора, он быстро нацепил его и снова толкнул дверь. На этот раз запах не мешал спокойно изучить картину бойни. Звери уже хорошо поработали над покойником и основательно его обгрызли. «Похоже, умер он от рваной раны шеи, ему просто разорвали горло», прокомментировала увиденная Инга. Севолд поднял старый обшарпанный ак 74 4 отстегнул магазин. Пол пустой, похоже, он по кому-то стрелял, судя по всему, на улицу. «Очень интересно», — заметил Балаган, глядя еще на один труп с оторванной начисто головой. Он поводил фонариком по помещению и нашел голову, валяющуюся у стены. «Серго, сколько отсюда до Москвы напрямую?» Несколько секунд рация молчала. «Два километра», — наконец ответил Игорь. «Кстати, я нашел объект на карте, как нашей, так и той, что снял у Жукова. Здесь дислоцировалась станция какой-то секретной связи. Разграблена в самом начале. Оборудование с нее Амалия потом выкупала у мародеров. Осталась только никому не нужная железка». Похоже, группа мародеров решила здесь устроить себе базу», — предположил Бурк. Им что-то было нужно в Москве, уехали туда, обратно прибежал один и приволок кого-то на хвосте. Его запустили внутрь, тварь ворвалась следом. «Возможно», — согласилась Синга, — «я чувствую внизу подобие жизни, но эта жизнь очень слаба, словно раненый человек». Всеволод внимательно осмотрел помещение. Справа явно боксы для техники, рядом нечто напоминающее караулку, в которую целело несколько кроватей, стол, стул и оружейная пирамида. На стенах остались крепления от кабелей, которые явно уходили в пол. Да и негде здесь было ставить оборудование, явно техническая зона. «Вон там в углу лифтовая платформа, а рядом с ней дверь, скорее всего, там лестница», — заметил Балаган. Проверка лифта много времени не заняла, тот был мертвее мертвого. Распахнув дверь, Всеволод быстро заглянул за угол. Обычная бетонная лестница, уходившая вниз. «Серго, как слышишь?» «Нормально», — отозвался тот. Спускаемся вниз, тут бетон один, если связь пропадет, не паникуй. Понял командир, прикрывая периметр. Всеволод сделал знак остальным и, вскинув автомат к плечу, медленно стал спускаться. Следом за ним пристроилась Инга, замыкал балаган, неразлучный, со своим легким пулеметом. Надо сказать, это изделие оказалось очень хорошим. Размером он напоминал бельгийский Миниме, а вот огневой мощью старый добрый ПК. Короб с лентой на 150 патронов нового армейского калибра 10 мм почти крупняк, только очень легкий, правда отдача внушительная, но балаган давно к ней приноровился и вполне себе стрелял с рук. До первой площадки насчитали шесть лестничных маршей. Севолод прикинул, что они спустились примерно метров на девять. Бур глянул на лестницу, ведущую дальше вниз. «Придется защищать этаж». «Нет нужды», усмехнула Синга, «тут только пара крыс и труп, которые нестарательно глодают, причем труп прямо за дверью». Севолд потянул на себя дверь, та почти бесшумно открылась. На пороге лежал человек в луже засохшей крови. Крысы рванулись от тела на форсаже и скрылись где-то в глубине коридора. Бур быстро осмотрел покойника. Разорвана грудь. Похоже, он выскочил на выстрел, и его полоснули. Походя, он ухватился за дверь и рухнул внутрь, закрыв ее. Умер мгновенно. Глядя через плечо командира, подвел итог балаган. Скорее всего, он даже не успел увидеть, что его убило. Идем дальше. Еще 9 метров и снова дверь, на этот раз распахнутая. Всеволод заглянул внутрь, стараясь держаться в стороне от прохода. «Тихо очень», — заметил он и стянул противогаз. «И мертвичиной пахнет, свежей». «Мы нашли троих, а должно быть пятеро», — напомнил Дима. Всеволод внимательно осмотрел длинный коридор, из которого расходились несколько десятков дверей. Метров двадцати валялся еще один труп. В отличие от своих товарищей, он был обряжен в обычные джинсы и кожаную безрукавку. Рядом с ним лежал стандартный укорот АКС-74У. Стены избиты рикошетами. Рядом со входом виднелись несколько небольших темных, высохших пятен. «Похоже, он садил от бедра на вскидку», — заметила Инга. И даже зацепил противника. Всеволод промолчал. «Дима, прикрывай лестницу, а мы сходим, посмотрим, что там». Балаган кивнул и устроился поудобнее в углу, взяв на мушку лестницу и часть пролета. Всеволод же медленно двинулся по коридору, заглядывая внутрь помещений. Везде присутствовали следы проводимых работ. Кто-то старательно вынес отсюда все ценное, оставив только мебель и какие-то бумаги. Скорее всего, это был рабочий уровень. Жилые помещения наверняка на втором уровне. Большинство дверей оказались выбитыми. На многих из них остались следы подошв. Наконец, все с Ингой добрались до тела. Покойнику досталось. Правая рука была оторвана чуть выше локтя и валялась в полуметре от трупа. Кисть до сих пор сжимал автомат, а указательный палец замер на спусковом крючке. «Знатно его порвали», — разглядывая покойника, констатировала Амазонка. Грудь когтями сполосовали, из шеи кусок мяса вырвали. Левая рука покойника была прижата телом, и Всеволоду пришлось слегка перевернуть труп. «А он до конца сражался», — заметил Бур, разглядывая зажатый в руке штык-нож. «Сели он, мужик?» «Давай дальше», — потребовала девушка. «Я чувствую жизнь где-то недалеко. Это человек». Всеволод вскинул автомат, слегка пригнулся и пошел вперед, заглядывая по очереди в каждый кабинет. Перед дверью с табличкой «Оперативный центр» он задержался. Большое помещение, столы расположены полукругом, на стене огромный плоский монитор метров три на пять. Единственная техника, которую отсюда не вынесли. Скорее всего, просто не придумали, как это сделать. «Масштабно!» — буркнул Всеволод себе под нос. «Интересно, что они тут мониторили?» Он поднял несколько распечаток и начал быстро проглядывать текст. «Сева!» — позвала Инга. «Нужно торопиться, успеешь еще изучить все». «Подожди, тут кое-что важное!» — откладывая листы и подбирая новые, отмахнулся он. Так продолжалось минут пять. Наконец парень отложил последний лист. «Короче, наш объект — станция слежения, которая вела постоянный мониторинг нескольких спутников, висящих над Китаем. Ты вроде бы говорил, что по ним дали залп ядерными ракетами?» Бур кивнул. «Станция отслеживала перемещение мутантов. Я не очень понял, что за твари, но они внушали определенные опасения для высшего командования. Интересно, спутники еще действуют? И есть ли возможность получить к ним доступ?» «Зачем тебе?» – удивилась Амазонка. «Информация. Хорошо бы знать, что сейчас происходит над тем районом. Это не так далеко отсюда, всего 2000 километров». «Две тысячи по новой земле — все равно, что другая планета!» — усмехнулась девушка. «Потом выяснять будем. Пошли дальше, я все еще чую слабую жизнь». «Пошли», — равнодушно бросил Севолт, — «если тебе это так важно». Они покинули оперативный центр и двинулись дальше по коридору, осматривая помещение. Наконец наткнулись на труп твари. Та лежала возле закрытой двери, из-под которой лился холодный голубоватый и такой знакомый свет местных вечных ламп. Не видел таких раньше. Разглядывая мертвую тварь, заметил Всеволод. Сколько в нем в длину? Метра два? Дверь открой, потребовал Инга. Там за ней человек умирает и рассматривай своего нового друга, сколько влезет. Бур кивнул и толкнул створку. Та вздрогнула, но не подалась. Похоже, ее что-то подпирало. Всеволод подналег на нее и, наконец, сдвинул с места. Заглянув внутрь, он обнаружил тело, которое привалилось к двери. Просунув руку, парень убрал помеху. Кровище на пол натекло, Море. Рваная рана на спине вдоль позвоночника. Револьвер, отечественный МР-412 под 357-й «Магнум», валялся рядом. Интересно, откуда это чудо, думал Всеволод. Их только на экспорт делали. Инга отстранила Всеволода и протиснулась в комнату. Похоже, по какой-то причине именно тут мародеры устроили себе склад. На полу валялись спальники и стояли коробки с консервами. Девушка присела рядом с парнем, которому было не больше двадцати, и уже собиралась лечить, но Бур перехватил ее руку. Нет, Инга, он покойник с признаками жизни, он истек кровью. Непонятно, почему он вообще жив с такой раной. Скорее всего, поврежден мозг. Но я могу. Будет тяжело. Ты прав насчет мозга, он в глубокой коме. Ни один врач в мире не смог бы его вытащить, он уже целиком на том свете, только душа как якорь держит. Но я смогу. Всевол взял ее за руку, поднял с колен и вытолкнул в коридор. «Ты что делаешь?» – закричала девушка. Оберегают неприятности", неприятностей», – отрезал Бур и захлопнул перед ней дверь. «А ну пусти», – раздался требовательный голос Амазонки из-за закрытой двери. Бур присел рядом с раненым. Если бы он не знал, какую цену платит Инга за каждое лечение, он бы, наверное, позволил ей. Но чем сильнее травма, тем больше сил дает девушка. Этот полутруп может уложить ее на койку на пару дней, а то и хуже. Сейчас подобное недопустимо. «Сегодня понятно, никто в руины Москвы не полезет, а вот завтра надо будет идти. Инга же основное звено, без которого поход просто не имеет смысла». «Прости, паренек», — шепотом сказал Бур и извлек из ножен боевой нож. «Все равно ты уже не жилец, ты даже ничего не почувствуешь». Один быстрый удар точно в сердце парень даже не дернулся, но Бур нутром почую, как исчезла жизнь из израненного тела. Он отодвинул тело от двери и вышел в коридор, где его дожидал сбешённая Инга. «Ты что сделал?» – прошипела она ему в лицо. «Я могла бы его...» «То, что нужно, сделал», – не менее резко ответил Бур. «Отпустил парня. Его давно на том свете заждались. А лечение уложило бы тебя в койку на пару дней. Спаски извёлся в конец. Нам завтра в Москву идти, а ты трупом хочешь лежать?» «Нет, милые, пока я главный, я буду решать, кого спасать, кого нет. Вот займёшься целительством – лечи кого хочешь, а сейчас изволь слушаться». Инга оторопела. Давно Всеволод не говорил подобным тоном. Она даже забыла, что он так может. И пока она переваривала отповедь, Бур спокойно развернулся и ушел. Только с лестницы раздавал свой голос. Благан, давай наверх. Связи с Серго нет, бетон даже нашу блокирует. Загоняйте технику внутрь, сделаем тут временную базу. Завтра в Москву пойдем. А мне пока надо посмотреть на тварь, что тут всех поубивала. Она странная какая-то. И мародеров похоронить еще нужно. Не дело так тела бросать». Хорошо, что прохладно тут, а то вонь бы стояла запредельная. Что ответил Дима, амазонка не расслышала. Раздался только звук подошв тяжелых армейских ботинок по бетонным ступеням. Бур явился через минуту, на нее даже не посмотрел. Выражая так свое недовольство, достал из рюкзака фонарь со специальной подставкой и по максимуму осветил тело твари. Инга некоторое время думала, как поступить, наконец решила обидеться, и молча отправилась наверх вслед за Димой. Севолд проводил ее грустным взглядом. Девочка выросла, и с каждым днем становится все независимей. Он чувствовал, что с ростом силы она стала отдаляться от него, но ничего поделать с этим не мог. Когда-то красносутанная сволочь назвала его Арием, защитником, но Бор уже давно понял, что защита Инге не нужна. Можно, конечно, просто быть рядом, но Севолду упорно не нравилась ее дорога. И дело было не в том, чтобы помочь всем и каждому. Это нормально. Его не устраивал путь, на который она вступила, чтобы стать такой. Самое обидное, что ему даже поговорить не с кем, спросить совета. Тряхнув головой, изгоняя дурные мысли, он вернулся к твари. То, что это непростой зверь, видно сразу. Мех отсутствовал, длинные передние конечности, короткие задние, выгнутые назад суставы. Скорее всего, тварь быстрая и могла прыгать очень далеко. Наверное, она одним прыжком добралась до автоматчика и отхватила ему руку с Ксюхой, после чего рванула длинными зубами шею. Севолт разжал пасть, здоровую, надо сказать, пасть. Туда без проблем влезла бы голова ребенка. Клыки, чтобы рвать добычу, сантиметра по четыре. Всеволода торопел, он направил свет, надеясь, что ошибся. Но нет, на трех зубах стояли пломбы, обычные человеческие пломбы. Буры еще раз внимательно осмотрел тело. Больше человеческого, исковерканно какими-то мутациями, но оно имело по 10 пальцев на руках и ногах, правда, теперь их украшали внушительные когти сантиметров по 5, которым бы даже Фредди Крювер позавидовал. Севолод оттянул века и посмотрел на зрачок. Вместо глаза было серебро или что-то очень напоминавшее его по цвету. Ни зрачка, ни белка, только серебряное зеркало. Череп тоже изменился и теперь напоминал собачий. Бур достал нож и сделал разрез на боку, куда угодили пули от Ксюхи. «Интересно», — глядя на застрявшую в мышце пулю, заметил Бур вслух. «Охренеть, как интересно!» «Что интересно?» — раздался за спиной голос Серго. «А ты сам глянь», — отодвигаясь, произнес Бураков. Серго минут три изучал тварь и раны, которые нанесли пули 5.45. «Ничего не понимаю», — в свою очередь заявил он. Строчка очень хорошая, видать, длинной очередь лупанул сразу пять попаданий, но все пули застряли в мышцах. Только одна ушла больше, чем на 3 сантиметра, остальные под кожей застряли. Пятерка против твари слабовата. Всеволод кивнул. И я так думаю. Интересно, как на нее подействуют наши дегтярии, они в разы мощнее, все-таки специальный бронебойный патрон 9,7. Давай выясним, решил проблему Серго и, вскинув дегтярь, всадил пулю в бок твари. Копаться в трупе не пришлось, пуля прошла насквозь и, с срикошетив от бетона, разворотила другой бок твари. «Это ты в упор стрелял», — заметил Бур. «Если такая тварь к тебе на короткую дистанцию подойдет, ты и моргнуть не успеешь. Давай хотя бы метров с двадцати попробуем». Мутанта оттащили в дальний конец коридора, получилось почти 35 метров. Сделав по паре выстрелов, результат признали удовлетворительным. Три пули прошли насквозь, еще две застряли где-то внутри, сокрушив ребра. «Ну что ж, главное попасть», — сообщил Серго, бегавший осматривать тушку. Всеволт на это ухмыльнулся. Он пятерых положил. Трое по нему стреляли, судя по тому, что попала один, тварюга резкая, как понос. Я, конечно, не могу точно оценить уровень их подготовки, но, похоже, она на очень низком уровне. Стволы засраны, да и выглядят они не как спецназовцы, так и рядовые мародеры. Ну и тварь не доберман. Она их порвала за считанные секунды. А свалил ее последней одной пулей в башку, в упор. Блин, а если таких тварей будет три или стая, людей-то много похитили? Не понял, а при чем тут люди? — поинтересовался Серго. Ты не заметил? — удивился Бур. Это же человек, вернее, былым. У него пломбы на трех зубах и по пять пальцев на каждой лапе. Конечно, они изменились, но угадываются легко. Это кто ж такое сотворил с ним или с ней? Кстати, да, — задумался Всеволд, Что-то я не обратил внимания, мужчина или женщина. Но, скорее всего, если в глаза не бросилось, то мужик. «А кто?» — это еще один вопрос, на который мы будем искать ответ завтра в Москве. Мы и так знали, что кто-то уводит в город людей, и даже видели тех, кто оттуда вернулся. Теперь неплохо бы посмотреть на создателей. А ты чего приперся? Я вроде велел загонять машины. «Да загнали уже», — отмахнулся Серго. «Димка и профессор могилу копают, надо тела наверх поднять. Кстати, чего Инга такая хмурая?» Поругались слегка. Она хотела труп один оживить, парень уже на том свете был. Так жизнь едва теплилась, а она потом бы слегла надолго, нам мне надо. Я и запретил и избавил того от его якоря. Вот она и разозлилась. Папа с мамой ссорится! раздался в гарнитуре ироничный голос Благана. Благан, сейчас в глаз оформлю. Ты надеюсь, один на частоте висишь. Да, спускаюсь к вам с брезентом. Я первого заберу, вы второго вытащите на носилках. Тогда забирай свежего, он полегче. С похоронами справились довольно быстро, больше времени ушло на копание могилы для пятерых не самых маленьких мужиков. Тварь отволокли за периметр и сбросили во овраг. Инга продолжала строить из себя обиженную богиню и молча удалилась сразу после того, как Бур воткнул в основание могилы, сделанной из двух досок крест. «Может, хватит?» — спросил Бур, когда уселись ужинать. «Это ты так извиняешься?» Все замер с открытым ртом, не донеся до него ложку. «Извиняюсь?» Мне не за что извиняться, и не думал делать подобной глупости. Если Ваше Величество обиделось за то, что я не дал ей провести в коматозном состоянии ближайший день, то в следующий раз я поступлю совершенно иначе и позволю девчонке насиловать свой организм ради спасения уже мертвого незнакомого человека. И это учитывая, что у нас есть задачи, которые нужно выполнить, поскольку от нее зависит жизнь не только дочки Александра Николаевича, но и судьбы людей, которых похищают и сгоняют в руины. Но ведь тебя это совершенно не интересует. Поэтому извиняться я не намерен. И если ты и дальше хочешь дуться на меня, то ради бога, главное, чтобы дело не страдало. Все замолчали. Конфликт между Всеволодом и Ингой ничего хорошего для собравшихся не нес. Команда понимала, что оба лидера незаменимы, причем отягчающим обстоятельством было то, что эта парочка влюблена друг в друга. Инга молча уставилась на Буракова, пытаясь решить, как быть. Девушка прекрасно понимала, что он прав, она думала исключительно о том раненном, едва живом парне, которого даже не знала, и совершенно забыла о задачах, которые перед ними поставили. Разум твердил ей, что нужно прекратить капризничать, а вот гордость говорила, что нужно обидеться еще больше, иначе она потеряет уважение к себе. При этом она не представляла, как выйти из ситуации с достоинством. Но спасательный круг ей кинул бур. Не казни себя за паренька, я решил за всех, как, впрочем, всегда. И буду и дальше решать, что необходимо, а что нет. Спасти его было очень благородно, но пока я главный в нашем отряде, я по-прежнему буду решать, что правильно, а что нет. Я забочусь о тебе, ты очень дорога мне, а его я совсем не знаю. И если на чашу весов падет чья-то жизнь и твое здоровье, я выбираю последнее. Тебя не я интересую, а завтрашняя задача, Бурклинга. Одно другому не мешает, отрезал Всеволод. Я люблю тебя, и если мне придется с тобой ругаться, чтобы ты себя не увечила каждый раз, я буду это делать. Мы поняли друг друга?» Инга просканировала эмоции Бура, он твердо верил в то, что говорил. Все, что касалось ее, наполнено нежностью, беспокойством, любовью. Его действительно не волновал этот почти мертвый парень. Бура заботила только она, ее здоровье и то, что она не сможет быть рядом с ним. «Эгоистично, но так приятно». Словно, он сейчас обнял ее и стал шептать прямо в ушко нежные ласковые слова. И она решила отступить. «Сев, я все понимаю, просто хочу помочь, если могу. Но что сделано, то сделано. Мир?» «Мир», — улыбнулся Бур. «Теперь о завтрашнем рейде. Сразу скажу, Александр Николаевич, вы никуда не пойдете. Вы вместе с Серго останьтесь с техникой». «Но», — мгновенно взвился Спасский. «И никаких «но», — отрезал Всеволод. «Мы идем на незнакомую территорию, где бегают очень быстрые твари. Вы уже видели, что может сделать одна такая. И как бы я к вам не относился и не уважал ваше боевое прошлое, вы будете мешать. Мы пойдем втроем. Я, Инга и Балаган. Ваша задача — поддерживать с нами связь и быть готовыми прийти на выручку, если с нами случится беда. Он увидел в глазах Спасского протест. Там нет вашей дочери, поскольку если она там, то уже мертва, мы идем искать ее след. И в вашем присутствии нет никакой необходимости». «В связи с тем, что наш отряд после ухода Тамары и Валериана сильно сократился, я и так оставляю с техникой минимум людей». «Тогда давайте пойдем все вместе на броне», — ляпнул глупость Спасский. «Безопасней же». «Если мы туда сунемся все с броней», — спокойно ответил Бур, «и если мы ее потеряем, то и сами сдохнем, и дочь вашу не спасем». «Прости, Сева», — устало пробормотал профессор. «Просто я так близко». «И мы сделаем все, чтобы найти ее», — улыбнувшись, произнесла Инга, положив старику руку на плечо. Всеволод ободряюще улыбнулся Александру Николаевичу, но он уже знал, что, скорее всего, тому придется оставить отряд. Да, старик был еще очень крепкий, но то, чем занимаются Всеволод и его люди, — для молодых. Он не собирался гнать профессора, но нужно подумать, как устроить его жизнь, он заслужил покой. Инга посмотрела на Бур и кивнула, одобряя его мысли. От ее ведьминской натуры невозможно сохранить что-то в секрете. Вот и сейчас она то ли прочла, то ли угадала, о чем думает ее любимый. «Выходим на рассвете», — продолжил бур инструктаж. «С собой тройная быка, еды на два дня». «Я надорвусь тройным к пулемету», — буркнул Дима. «Это, между прочим, шесть лент, постольнику и три цинка». «Тебе двойной», — жалился бур. «Короче, сам решишь, но если не хватит, только попробуй не дать результат». «У меня местный рачий рюкзак, аналог Скорпиона. Там лента одна на пять сотен по гибкому рукаву идет». Специальная рейдовая штука, плюс возьму цинк. Тяжеловато, но ничего. Нормально, — согласился Всеволд. Инга, ты налегке пойдешь, рюкзак только возьми. Хорошо, возьму взрывчатку, чтобы вам не тащить. Не дело, конечно, девушку нагружать, — подал голос Серго. А я не девушка, а боец, — отозвалась Инга. Вечером в спальном мешке с буром я девушка, на выходе я такой же солдат, как и ты. — Если бы еще приказов слушал, с бы тебе не было, — буркнул балаган. Отставить препирательство, виде назревающую склоку, скомандовал Бур. Кто вреет, готовить оружие и спать. Вахту делит Сергой профессор. Подъем 6. Рассвет около 7 час на сборы. Он выплеснул из миски остывший субконцентрат и, налив туда из канистры воды, быстро сполоснул от жира. Разложив снарягу на куске брезента, Всеволод принялся за сборы. Осмотр оружия, чистка, смазка, разрядить магазины, чтобы пружина не ослабла. Проверить броник, упаковать в рюкзак пачки с патронами, взрывчатку, сухой пайок, веревку, встряхнуть, чтобы не гремело. Вроде все. Димка занят тем же, с помощью зарядной машинки собирает свой рюкзак с пулеметной лентой. Ему ни много ни мало нужно пять сотен набить. Сынгой проще, она уже упаковала все необходимое и теперь снова взялась за книгу. В Севолду подсел Серго. Обрет беспилотником делать будем? Надо бы, немного помолчав, ответил Бург. Вот только, боюсь, засекут нас, погода плохая, придется низко спускаться, чтобы хоть какую-то картинку иметь. Он маленький, могут и не заметить. Хотя бы по окраине общую панораму, чтобы маршрут движения наметить. А можно вообще сейчас с ночным режимом пройдем над крышей, никто не узнает? Я за, — раздался голос балагана, прислушивающегося к разговору. Мы ничего не знаем о Москве, а ведь в город шли команды, которые ориентировались в руинах, и ни одна не вернулась. Всеволод всерьез задумался. Время еще оставалось, 10 минут на подготовку и час на полет, прежде чем окончательно стемнеет. Хорошо, решился он, готовьте туна. Вскоре все собрались перед ангаром, где на направляющих уже был установлен беспилотник. За пульт управления после небольшого пихания боками с серго сел Димка. Наконец Бипл сорвался с направляющих и почти бесшумно исчез в сумерках. Чтобы получить хоть какую-то картинку, пришлось спускаться до 200 метров и сразу же переходить на ночной режим. За день ничего не изменилось. Сталинские высотки, разрушенный Кремль, опустевший канал Москвы-реки, на дне которого виднелась какая-то жижа. На этот раз решили использовать разведывательный дрон без оружия на борту, зато с максимальным количеством аппаратуры, ведущей наблюдения. Это дало свои плоды. Картинка была очень неплохой. Здесь только по завалам, изучая кусок города, ближе всего расположенный к ним, произнес Серго. Броне тут делать нечего, сплошные руины. «Дим, сделай круг по периметру, нужно посмотреть заезды». Выездов нашлось всего три, причем один пробивали явно взрывчаткой прямо через рухнувший на дорогу панельный дом. «Сокращай радиус», — приказал Бур. «Идем по спирали к центру, нужно составить полную карту завалов». Дима кивнул и повел дрон на новый круг. «Твари», — указал на один из уцелевших домов Инга. Но Всеволод и без нее уже увидел три силуэта прямо у входа, которые, задрав голову вверх, сопровождали беспилотник взглядом. Диму передернула. Такое ощущение, что прямо в камеру смотрят. Я нутром чую ненавистный, заинтересованный взгляд. Жаль, картинка не очень, и хрен получится их нормально разглядеть, темнеет быстро. Неожиданно один из мутантов сорвался с места и рванул за беспилотником. Ни хрена себе скорость, озадачился Серго. Он с места километров шестьдесят выдал. «Ты смотри, как скачет по обломкам, от такой тварины своих двоих не оторваться!» Бур хмуро наблюдал за гонкой. Ему все больше не нравилось мысль идти в Москву. Быстрый дрон не мог оторваться от преследования, что уж говорить о людях. «Там свет», — указал Серго на одну из высоток. Бураков внимательно осмотрел район, из некоторых окон высотки на Кудринской площади лился тусклый свет, а на крыше стояло несколько людей, разглядеть их нормально не представлялось возможным, поскольку сумерки сгустились по максимуму. «Мне одной кажется, что они очень высокие», — спросила Инга. «Не знаю», — покачал головой профессор, который все время стоял молча. «Темно уже, но да, похоже, что в них около двух метров». «А может и больше», — хмуро бросил Серго. «Дим, давай еще один кружок вокруг высотки, надо глянуть получше». Дрон ушел на новый круг. Стоило ему приблизиться к дому, как одна из фигур подняла руку. И дрон мотнуло, по экрану пошли помехи, он клюнул носом и свалился в штопор. Всевол схватился за голову. В тот момент, когда погасла камера, его словно битые огрели, в глазах на секунду поплыло. Балаган с трудом выровнял литуна метров двадцати над землей. Картинка наладилась только на одной камере, экран второй так и остался темным. Дима смог на максимальной скорости увезти беспилотник подальше от странных людей. «Это что было?» – ошарашенно спросил Серго, стирая пот со лба. «Такое ощущение, что мне голову сдавило тисками. Думал, сейчас череп треснет». Бур бросил взгляд на профессора. Тот едва стоял на ногах. Все посмотрели на Ингу, девушка пожала плечами. «Что конкретно, не скажу. Я так не умею, но это была атака не на беспилотник, а на нас. Я сдержала процентов 70. Если бы не щит, то у вас бы просто лопнули глаза в лучшем случае». Они воспользовались сигналом, который аппарат передает нам, и долбанули со всей дури. Камеру, походу, просто сожгли. «Спасибо, милая», — поблагодарил Бур. «Дим, держись подальше от них. Давай заканчивать. Нам нужна карта центра и Кремля. Кстати, огоньчие так и носится за ним». Тварь, которая отмахала уже, наверное, километров двадцать, не показывала даже признаков усталости и неслась себе следом, держа бипл в поле зрения. «Люди», — бросил профессор, «и снова высотка на Котельнической набережной. Там еще и твари». Севолд посмотрел на Спасского. Бледный, слегка покачивает. «Александр Николаевич, может вам отдохнуть?» предложила Инга. «Все хорошо, дорогая, все хорошо», с трудом произнес старик. Севолд оставил ее в покое и снова вернулся к наблюдению. Дима прошел еще раз над высоткой, где у входа наблюдалось скопление тварей и людей. «Многовато», прокомментировал Балаган. «Там только зверьков штук двадцать и существ, похожих на нас с десяток». Бур только кивнул, соглашаясь, ему тоже не нравилось такое количество противников. Причем все они пристально наблюдали за дроном, который не слишком быстро шел на высоте метров ста. «Уводи машину, нам не надо, чтобы нас еще раз атаковали». «Кремль!» — указал на частично обрушившиеся стены и башни Серго. «Мать твою!» Все завораженно смотрели на монитор. Тепловые отметки, которые выдавала камера, исчислялись сотнями. Но видимость была плохая, и снижаться Бур не хотел. Если одно существо нанесло такой удар, то кто знает, что будет, если десяток одновременно двинет по ним. Хватит ли щита инги, чтобы прикрыть? Девушка перехватила его взгляд. «Я не знаю, что это, но там есть и люди, обычные, нормальные люди, только их слышно слабо. Точно не скажу, где. Возможно, под землей». «Пленники?» «Возможно», — отозвалась девушка. «Амалия говорила, что они похитили очень многих, а сколько скольких она еще не знает». «Все, облет закончен», — подвел итог Дима. «Теперь нужно только вывести карту на бумагу». «И оторваться от твари, которая висит у нас на хвосте», — хмуро бросил Серго. «Сейчас сделаем», — и балаган увеличил скорость до максимума. «Вот только не отстает она», — хмыкнула Инга, глядя, как гончая ускорилась. Так продолжалось минуту, а потом она замерла и рухнула на обломок стены. «Не понял», — озадачился Всеволд. «Дим, завис, не хочу посмотреть». Балаган спустил бипл метров до 50, дал увеличение. Камера оказалась отличной, и Бур легко разглядел струйку крови, стекающую из пасти. «Она сдохла, и я ее больше не чувствую», — констатировала Инга, словно выключилась. Похоже, ускорение убило ее, истратив весь запас. «Возможно», — согласился Всеволод, — «давай, друг, уводи летуна». Балаган странно дернул головой, выражая согласие, и снова взялся за джойстик. Минут 15 он не отрывался от экрана. Наконец, напряжение сошло с его лица. «Все, мы вышли из города по широкой дуге», — облегченно вздохнув, произнес Дима. «Сейчас уведу дрона подальше, заложу вираж и на базу». Огромным преимуществом этого комплекса было то, что помимо чемодана с монитором и джойстиком к нему, прилагался принтер, способный распечатать результаты разведки. Больше всего комплекс напоминал дембельские чемоданы, так популярные в конце 80-х, только чуть толще и противоударный. И вот теперь, пока дрон самостоятельно на автопилоте летел к базе, Дима и Серго возились с картой, составляя ее из полученных снимков. Наконец, принтер тихонько жужжа выплюнул четыре альбомных листа, которые быстро склеили с помощью обычного скотча. Всеволод внимательно изучил не слишком крупный, но вполне подробный план столицы. Первым делом он прикинул, как пробиться к МГУ, наиболее вероятное место поиска дочери профессора. «Черт, не видно ничего», — ругнулся Бур. «Погоди, Сева, сейчас я летуна посажу, приберемся и через 20 минут спокойно посмотрим наш маршрут», — внес вполне разумное предложение Дима. Бур внял голос разума, которым на этот раз выступил балаган, и убрал фонарик. Вскоре, пройдя над самыми деревьями, из ночной тьмы почти бесшумно вынырнул дрон. Заложив хитрый вираж, он медленно опустился рядом с Серго. «Интересная тенденция», — заметил Дима. — Управляю ими почти всегда я, а вот садиться они предпочитают рядом с Игорем. — Это потому, что их всегда обижают, когда ты летаешь, и они ищут мне защиты от горя пилота. Зигзаг-мокряк, блин. Постояли, покурили. Дима наконец-то собрал дроны и теперь вертел в руках подвесную камеру. — Офигеть, силище, она просто прожарилась, а несколько пластиковых деталей обуглились. Инга взяла у него камеру и тут же выронилась, словно обожглась. — Ты чего? — удивился Бур. «Выброси», — потребовала Инга. «На эту камеру такой удар пришелся, что даже не знаю, безопаснее, наверное, жарить шашлыки в чернобыльском энергоблоке, чем рядом с ней стоять». Всеволод поднял камеру и швырнул в кусты одним движением. Хоть и держал он ее всего секунду, но даже со своим минимальным восприятием паранормального успел почувствовать лютый холод, направленный прямо в сердце. «Что это за сила?» — поинтересовался он. «Без понятия», — в голосе девушки слышались нотки легкой паники. Но я боюсь этих существ, их силы превосходят мои в сотни раз. Это неправильная энергия. Вся энергия, которой пользуюсь я, паломница или епископы, от стихии. Она вокруг нас, она часть нас, просто не всем дано ее использовать. Сила существ дикой, жестокой, ее суть разрушения, она мертвая. Ни я, ни кто-либо другой не может с ней работать. Это нечто чуждое человеку. Четвертый мир? Спросил профессор. В нем проснулся ученый, похоже, он оклемался от псиудара. «Не знаю», — замялась Амазонка, — «возможно. Но вы еще не знаете, слияние не окончено». «Что?» — в один голос спросили мужчины. «Слияние не окончено», — повторил Инга. «В ближайшее время в наше новое мироустройство вольется еще один мир, и, возможно, появится часть Земли, которую до сих пор сюда не засосала. Мы, как огромный пылесос, втягиваем ближайшие миры». «И давно ты об этом знаешь?» — мрачно поинтересовался Всеволод. «Несколько недель. Сколько до нового слияния?» — Трудно сказать. Несколько месяцев, но не больше полугода. — Чем нам это грозит, ты, конечно, не знаешь? — Инга покачала головой. — Никто не знает. — Возможно, все, что было, не вынесет перегрузки, мы просто разлетимся на атомы. А возможно, здесь вскоре будет плескаться бескрайний океан. — И он не знает? — надавил Селот. — Нет. — Охренеть новости, — буркнул Серго. — А, остановить? Инга отрицательно покачала головой. Всеволод достал новую сигарету, прикурил, с минуты все молчали. «А если я смогу воссоздать эксперимент?» — спросил профессор. «Сейчас он выглядел еще более усталым и сломленным, чем несколько минут назад. Но вместо притяжения оттолкнул мир, который к нам приближается». Инга в ответ пожала плечами. «Сразу не скажу, я не знаю, мне нужно...» — она замяла, сбросив осторожный взгляд на Всеволода. «Спросить». «Спрашивай», — приказал Бур. Инга закрыла глаза, она давно уже научилась выходить из тела по собственному желанию. Там, за пределами мира, найти бога инквизиторов не составляло проблем. Он был везде, достаточно задать вопрос, и получишь ответ. Тьма окутала сознание девушки, на нее обрушились миллиарды голосов, которые она тут же заблокировала. «Ты слышишь меня? Я нуждаюсь в ответе», — крикнула Инга. «Я всегда слышу тебя», — ответил невидимый собеседник. «Я знаю твой вопрос». «Мой ответ — нет». Человек, которого ты называешь профессором, погубил столько миров, что и не снилось ни одной сверхновой. Все, наконец-то приходит к шаткому равновесию, а своими экспериментами он может снова запустить шар в пирамиду, погубив уже триллионы жизней. Пусть этот мир примет на себя еще один удар. Переживет он его или нет, я не знаю. Если нет, мы все перестанем существовать и станем лишь голосами в пустоте. А если переживет, значит вы увидите нечто новое. А теперь иди, мне нужно подготовиться». Скоро далеко от того места, где ты находишься, грянет битва. Инквизиторы слабы, паладина напирают, они нашли таких, как ты, и склонили на свою сторону. Возможно, через несколько дней решится моя судьба. И если они одержат победу, ты не сможешь противостоять Ширвам? Именно, Арна, люди останутся с ними один на один. Ты упустила время, когда могла помочь мне, и теперь уже поздно. Ты прощаешься? Можно сказать и так. Я же бог, я всеведущий, я знаю, что ждет меня. Мы упустили время, теперь прощай. Постой, последний вопрос. Люди смогут противостоять Паладинам и Ширвам? Возможно, но для этого тебе придется создать нового меня, еще более злого и сильного. Инквизиторы очень ослаблены, за несколько дней они потеряли четверых епископов. У них нет сил на сопротивление, а у меня нет мощи защитить их от воздействия Ширвов. Возможно, не будет никакого боя, я даже почти уверен, что не будет. Они просто перейдут на сторону инквизиторов, и эта долгая гражданская война закончится. Тебе пора. Теперь ты сама по себе, во всяком случае, пока не сможешь создать нового меня. Прощай. Инга влетела в свое тело, открыла глаза и слегка покачнулась. «Профессор, ваш эксперимент ничего не даст. А теперь плохие новости. Скорее всего, скоро инквизиторы и паладины объединятся. Тот, кого ты, Сева, называешь красносутанной сволочью, падет, и мы останемся с ними один на один». «Не буду плакать», усмехнулся Бур. «Зря смеешься, это проблема». Люди не смогут сопротивляться объединенному войску фанатиков, которых поведут набравшие силы боги. Ладно, я позже объясню. А теперь давайте внутрь, нам нужно обсудить план выхода. Над картой просидели несколько часов. Все были мрачными от новостей Инги, но больше печалила мысль о слиянии. Что принесет оно? Сейчас они нашли относительно спокойное место, но каким оно будет после того, как очередной мир столкнется с истерзанными слившимися реальностями? «Пройдем здесь», — наконец решил Бур. Наша первая цель – МГУ. Это почти окраину города, придется пройти километров 10, обогнув руины, а дальше всего километр до высотки. Ищем следы Кати, дальше по обстоятельствам. Поскольку мы идем пешими, то нам дороги без надобности. Вам без надобности, буркнул Сергон, нависая над картой. А мне, если что, придется дорогу искать напрямки через город, я в ту часть не попаду. Да и, скорее всего, не дадут мне пролететь эти 10 километров. Придется в обход. Короче, если что случится, минимальный срок подхода – 2 часа. Благан заржал. Серго, вытирая слезы руками, произнес он, не смеши. За два часа нас сожрут, тут время идет на секунды. Даже если бы тут было шоссе и втопил бы на БТРе на всю катушку, то меньше, чем за 10 минут не добрался бы, а 10 минут для нас приговор. Так что если нас там зажмут, уходите, иначе и сами погибнете, и нам не поможете. Согласен с Димой, произнес Бур, эвакуация только с моего разрешения, и если не будет опасности для техники. При любом другом раскладе в город не суйтесь, ну а если мы погибнем, то живите своим умом, поступайте так, как вам подскажет сердце. Инга прислушалась, после чего ткнула Буракову в бок. Где-то в городе стрельба, эхо выстрелов гуляет по руинам. Всеволт некоторое время прислушивался и действительно различил в отдалении выстрелы. Кто-то, не жалея патронов, вел бой. Серго все еще стоял над картой местности, отснятой с беспилотника. «Командир, можно немного смухлевать», — наконец произнес он. «Тут дорога есть, правда, хреновая. Может, я вас на джипе отвезу? Километров на пять меньше топать. А профессор броню посторожит». Всеволод быстро проследил за движением его пальца. «Решено», — согласился он. «Это нам часа два сэкономит, если не больше. Давайте спать», — предложил он. «Серго, ты первый на часах. Профессор заберет утро. День сами распределите. По последней сигарете и спать. Завтра нам в Москву идти».